Она порывисто вбежала к нему, в уверенности, что сейчас умрет, и желая увидеть его раньше, чем потеряет сознание. При свете потухающего огня она увидела на подушке рядом с головой мужа голову Розали. От крика, вырвавшегося у нее, оба они вскочили. Секунду она стояла неподвижно, пораженная своим открытием. Затем бросилась вон, вбежала к себе в комнату, растерявшийся Жульен позвал ее Жанна, ее охватил невыразимый ужас при мысли о том что она увидит его услышит его голос его объяснение его ложь встретится с ним лицом к лицу и она снова стремительно бросилась на лестницу и побежала вниз она мчалась теперь в темноте рискуя скатиться с каменных ступенек и разбиться о них она летела куда глаза глядят гонимая властной потребностью убежать ничего не слышать ничего не видеть сбежав вниз она села на ступеньку по-прежнему в одной рубашке, босиком, и замерла, перестав что-либо соображать. Жульен, вскочив с постели, наспех одевался. Услышав его движения и шаги, она поднялась снова, чтобы бежать от него. Он уже сходил с лестницы и кричал «Послушай, Жанна!» Нет, она не хотела его слушать. Не хотела, чтобы он коснулся до нее хоть пальцем и бросилась в столовую, точно спасаясь от убийцы. Она искала выхода, тайника, темного угла, какого-нибудь средства избавиться от него. Она забилась под стол, но он уже отворял дверь со свечой в руках, все еще повторяя Жанна, и она снова понеслась, как заяц, бросилась в кухню и обижала ее два раза, словно загнанный зверь. И так как он настигал ее опять, она внезапно отворила наружную дверь и выбежала из дому. Ледяное прикосновение снега, в которое ее голые ноги уходили порой по колени, придало ей вдруг отчаянную силу. Она не чувствовала холода, хотя была раздета, она ничего больше не чувствовала. До такой степени душевная боль усыпила восприимчивость ее тела, и она бежала, белая, подобно земле. Она направилась по большой аллее, миновала рощу, перепрыгнула ров и бегом пустилась по равнине. Луны не было, звезды сверкали на темном небе, словно россыпь искр, но равнина, застывшая в неподвижности, в бесконечном молчании, все же светилась тусклой белизной. Жанна бежала, не переводя дыхание, ничего не сознавая, ни о чем не думая, и вдруг очутилась на краю обрыва. Она сразу инстинктивно остановилась и присела на корточки без мысли, без воли. В темной бездне перед нею невидимое и немое море дышало соленым запахом водорослей, выброшенных приливом. Она долго сидела так, застыв душою и телом, Затем вдруг начала дрожать отчаянной дрожью, как парус, терзаемый ветром. Ее руки, плечи, ноги, сотрясаемые неудержимой силой, судорожно дергались, и вдруг к ней вернулось сознание, ясное и мучительно острое. Потом перед ее глазами поплыли видения прошлого, прогулка с Жульеном в лодке дядюшки Листика, их беседа, зарождение ее любви, крестины, лодки. Ее мысли ушли еще дальше, к той ночи, убаюканной мечтами, когда она приехала в тополя. А теперь, теперь, о, вся жизнь разбита, все радостное миновало, ждать больше нечего. Ужасное будущее, полное мучение, измена, отчаяния стало перед ней. Лучше умереть, тогда всему конец. Но вдали послышался голос. «Здесь, здесь, вот следы, скорее, скорей, сюда!» То был Жульен, искавший ее. О, она не хотела его видеть. Там, перед собой, в бездне, она услышала теперь легкий шум, неясный плеск моря, скользящего по утесам. Она вскочила и уже выпрямила, чтобы броситься туда, и, посылая жизни, безнадежное «прости», жалобно выкрикнула последнее слово умирающих, последнее слово молодых солдат, смертельно раненых в битве. «Мама». Внезапно мысль о мамочке пронзила ее, Она увидела ее рыдающей, увидела своего отца на коленях перед ее изуродованным трупом и в одну секунду пережила все муки их отчаяния. И тогда она снова бессильно опустилась на снег и не пробовала уже сопротивляться, когда Жульен и дядя Симон в сопровождении Мариуса, державшего фонарь, схватили ее за руки, чтобы оттащить назад. Она была на самом краю обрыва. Они делали с ней все, что хотели, так как она не могла шевельнуться. Она чувствовала, как ее понесли, а затем положили в постель и растирали горячими полотенцами. Затем воспоминания оборвались, сознание исчезло.